Эпилог. 869 год. Весна. Рим. Патриарх Игнатий с огромным облегчением расположился на мягких подушках и прикрыл глаза, наслаждаясь комфортом отменным вином и прекрасной погодой. Приятно встретить ценителя хорошей кухни. С вполне искренней улыбкой произнес папа Николай. «Интересно, Фотию ты говорил то же самое?» «А-а-а!» — отмахнулся Николай. «Не стоит поминать былое!» «Не все былое проходит бесследно», — помрачнев произнес Игнатий. «Его судьба была действительно полна всякого разного» родившись в семье Василеваса Михаила I, он имел самые светлые и радостные перспективы. Но царя свергли, а его кастрировали и постригли в монахи. Однако он выкорабкался и даже достиг положения патриарха. Потом с приходом к власти дяди Михаила III его отстранили от власти и снова обрекли на жизнь чуть ли не впроголодь. Теперь вот опять он оказался на коне. Поэтому слова Николая в совокупности вызвали у Игнатия довольно неприятные эмоции, прозвучав едва ли не как насмешка. «Друг мой», — словно почувствовав это, — произнес Николай, — «не думай о дурном». «Ты ведь на Вселенском соборе...» — сменил тему Игнатий хотел пересмотреть утверждённые под давлением Ярослава вопросы почему ты передумал новости дошли о том что творила его супруга со своими недругами ты слышал она стала скупать скальпы врождённых ей племён не только воинов но и женщин с детьми опасаешься за свою тонзуру есть немного Котче, я не думаю, что попаду в её руки. Василий же или, как он сам предпочитает именоваться, Ярослав, обычно такими вещами не балуется. Слышал уже, как он завершил свою британскую компанию. Неоднозначно. Я бы так не стал говорить, покачал головой Николай. У него очень мало людей в отличие от Рима времён Гая Юлия Цезаря. «Считай их и нет. Даже одного полного легиона нет. А он все одно дерзает, и у него все получается». «Странно слышать такие слова от тебя. Я думал, что ты, как и многие в Константинополе, разочарованы компанией Василия в Британии». «Глупость. Это просто глупость», — покачал головой Николай. «Я буду молиться за прибавление им ума» поясни. Провинцию Британика он воз создал? Да, но она лишь крошечный лоскут земли по сравнению с былым величием. А он может удержать всю старую провинцию? Нет, он поступил хитрее и умнее, лишив сил норманнов и англов-саксами, Василий принудил их к выгодному лишь ему миру. При этом рассадив правителей по престолам так, чтобы они ещё долго не договорились. Уже сейчас из Вестландда и из Сафландда саксы и юты уходят на север в Имерсию и Исланд, а их места занимают данны. И мир степлом это не добавляет на острове. Но рядом находится крепость Ландиниум, которую начал восстанавливать Василий И над ним висит угроза прихода легиона, который гарантирует мир на юге острова. Кроме того, Василий усилил и организовал третью силу державу кимров. Наследник, который женился на младшей сестре его супруги. Плюс он выделил дом Вонию в независимую державу, так как Ивар слишком поглощён проблемами в старых землях и западных саксов. Он разделил их всех, противопоставив друг другу, и выступил как гегемон, по факту властвующий над ними. Василий умрёт, и всё это пойдёт прахом, пожав плечами возразил Игнатий. Возможно, но это совсем не обязательно. Не обязательно, но у нас с тобой дела в Британии не должны особо волновать. Очень зря, что ты так думаешь. Британская компания Василия крайне важна для понимания его мотивов. Да и кроме всего прочего, она показывает нам, что он растёт и учится. И что с того, повёл бровью Игнатий? Ты для этого меня пригласил. Ты не хуже меня, понимаешь, что Северная Римская империя это фикция который сделали, чтобы устранить Василия от борьбы за Константинопольский престол. Допустим, хотя я этого и не говорил. Запад в смятении, он находится в очень непростом положении и жаждет нового Карла Великого, чтобы воссоединиться. Я, пожалуй, знаю, как его могут звать, этого нового Карла. "Во Василе привязан к своим славянам", отмахнулся Игнатий. "Да бах с ними", отмахнулся папа. "Дело ведь не в них, дело в возрождении империи, в настоящем её возрождении. Ты читал его трактат о падении Римской империи? В нём он даже вывел год её краха, хотя мы сами не особенно о том думали и как-то прозевали столь значительное событие". И что ты хочешь от меня? Поддержки, как и от Вардана. Он ведь должен понимать. Василий слишком слабо занят делами в верхнем течении Днепра, чтобы при случае не встрять в дела Константинополя. И, судя по всему, все его враги способны там его хоть как-то занять, попросту кончились. Он не усидит там в покое, не тот характер. Год, два, три, максимум пять, и он полезет на юг в дела Восточной Римской империи. Тем более, что у него там имеются мощные союзники и большие финансовые интересы. Кроме того, он ведь не отрекался от престола, являясь природным наследником. А тут Николай повел рукой, забот ему хватит надолго». Осталось дела за малым, ехидно усмехнулся Игнатий. Убедить Василия во всё это ввязаться. О, учитывая его интересы и амбиции, с этим проблем, я думаю, не будет. Конец книги.